Троцкий и Главкократия. Однако было бы ошибочно думать, что вакханалия с переименованиями распространялась только на граждан. Именно об этом со свойственными ему жестокостью и безапелляционностью вел речь в номере 14-м рабочей Москвы от 1922 года член Московского совета Лев Троцкий. Главкократия превратила заводы в номера, и думала, что этим можно ограничиваться. Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о в ы с о к о м е р и и главкократии и непонимание психологической и даже политической стороны этого дела. Это в с е равно, как если бы в армии сохранили полки имени великого князя или герцога г а л ь д е н б у р г с к о г о и прочее и прочее, пора дать наконец заводам и фабрикам советские имена. На леду с именами вношу предложение. Первое предложить з а в о д о у п р а в л е н и е м по соглашению с завкомами представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы. Второе. Окончательное утверждение названия принадлежит Московскому совету. Третье. Вся эта работа переименований должна завершиться до 5 октябрьской годовщины. Четвертое. Празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню октябрьской годовщины. п я т 5. Строжайше воспретить, после определенного срока, называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и прочим именами бывших владельцев.